Свинья-копилка. Ну и игрушек было в детской. А высоко на шкафу стояла копилка. Свинья. В спине у нее, конечно, была щель, и ее еще чуть-чуть расширили ножом, чтобы проходили и монеты покрупнее. В свинье лежали уже две серебряные монеты, да еще и много мелочи. Она была набита битком, и даже не брякала больше. А уж дальше этого ни одной свиньи с деньгами идти некуда. Стояла она на шкафу и смотрела на все окружающее. Сверху вниз. Ей ведь ничего не стоило купить все это. Брюшко у нее было тугое. Ну, а такое сознание удовлетворит хоть кого. Все окружающие и имели это в виду, хоть и не говорили о том, У них было о чем поговорить и без этого. Ящик комода стоял полуоткрытым, и оттуда высунулась большая кукла. Она была уже немолода и с подклеенной шеей. Поглядев по сторонам, она сказала, «Будем играть в людей, все-таки какое-то занятие». Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть оборотная сторона, хотя вовсе не имели при этом в виду вступать с кем-либо в спор. Была полночь. В окна светил месяц, предлагая всем даровое освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она и принадлежала к более громоздкому, низшему сорту игрушек. «Всяк хорош по-своему», — говорила она. Не всем же быть благородными. Надо кому-нибудь и дело делать, как говорится. Свинья с деньгами одна только получила письменное приглашение. Она стояла так высоко, что устное могло и не дойти до нее, думали игрушки. Она и теперь не ответила, что придет. Да и не пришла. Нет, уж если ей быть в компании... то пусть устроят так, чтобы она видела все со своего места. Так и сделали. Кукольный театр поставили прямо перед ней. Вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедией, а потом предполагалось общее угощение чаем и обмен мнениями. С этого, впрочем, и началось. Лошадь-качалка заговорила о тренировке и о чистоте породы, «Детская коляска» о железных дорогах и силе пара. Все это было по их части. Так кому же было и говорить об этом, как не им? Комнатные часы держались политики. Тики-тики. Они знали, когда надо ловить момент, но отставали, как говорили о них злые языки. Камышовая тросточка гордилась своим железным башмачком и серебряным колпачком. Она была ведь обита и сверху, и снизу. На диване лежали две вышитые подушки: примиленькие и приглупенькие. И вот началось представление. Все сидели и смотрели. Зрителей просили щелкать, хлопать и грохотать в знак одобрения. Но хлыстик сейчас же заявил, что не щелкает старухам, а только непросватанным барышням. «А я так хлопаю всем», — сказал Пестон. «Где-нибудь да надо стоять», — думала плевательница. У каждого были свои мысли. Комедия не стоила медного гроша, но сыграна была блестяще. Все исполнители показывались публике только раскрашенную стороною. С оборотной на них не следовало и смотреть. Все играли отлично. правда, уже не на сцене. Нитки были слишком длинны, зато исполнителей было виднее. Склеенная кукла так расчувствовалась, что совсем расклеилась, а свинья с деньгами ощутила в брюшке такое благодушие, что решилась сделать что-нибудь для одного из актеров. Например, упомянуть его в своем завещании, как достойного быть погребенным вместе с нею, когда придет время. Все были в таком восторге, что отказались даже от чая и прямо перешли к обмену мнениями. Это и называлось «играть в людей» и отнюдь не в насмешку. Они ведь только играли, причем каждый думал лишь о самом себе, да о том, что подумает о нем «свинья с деньгами». а свинья совсем задумалась о своем завещании и погребении. Когда придет время, увы, оно приходит всегда раньше, чем ожидают. Бац! Свинья свалилась со шкафа и разбилась в дребезги. Монетки так и запрыгали по полу. Маленькие вертелись волчками, крупные солидно катились вперед. Особенно долго катилась одна, ей очень хотелось людей посмотреть и себя показать. Ну и отправилась гулять по белу свету. Отправились и все остальные, а черепки от свиньи бросили в помойное ведро. Но на шкафу на другой же день красовалась новая свинья-копилка. У нее в желудке было еще пусто, и она тоже Не брякала. Значит, была похожа на старую. Для начала и этого довольна. Довольна и нам. Кончим.